Голдов продолжал бежать. Может, стоило бы рассказать кому-нибудь правду. В одиночку я вряд ли спасу на шитанию. Дгуни сказал, что седьмой тут же доложит ему, если он расскажет героям, и Голдов задумывал поговорить с тем, кого точно не считал седьмым. На бегу Голдов обернулся, он не мог рассказать правду Ролоне или Фрэмми, они могли быть седьмыми. Настоящими могли быть Мора и Чама, но рядом с ними был Ханс, а в его истинности он не был уверен. «А Адлет?» – подумал Голдов. «Беги быстрей, Ролония! Скотина, как ты посмел убежать от нас? Я выпущу из тебя всю кровь!» Адлет тоже не подходил. Голдов не мог сказать точно, что Адлет настоящий, но и в том, что он седьмой, он сомневался. Герои верили Адлету, потому что Нашитание пыталось убить его. Но Голдов знал, что седьмое Нашитание не союзники. Потому и Адлет мог быть подделкой. А потому он не мог рассказать никому, и у Голдов не было выбора, кроме как сражаться в одиночку. «Ролония, не беги дальше!» крикнуло через несколько минут Фрэмми. Ролония застыла, а Голдов бежал дальше. «Адлет совсем один. Дгуни или Нашитание могут напасть на него. Верно. Вернёмся!» «Повезло», — подумал Голдов, прислонившись спиной к камню задыхаясь. Он должен был спасти Нашитанию, но так и не нашёл подсказки. Он посмотрел на небо и вспомнил об Адлите. Тому тоже пришлось сражаться в одиночку в барьере туман и иллюзий. Но он смог разгадать загадку и победить. «Но я не могу сражаться, как Адлет, он хитёр и умён, он умеет располагать к себе». У Голдова ничего этого не было. Попав в такую же ситуацию, он понял, каким невероятным был Адлет. «Мне с ним не сравниться, но и сдаваться нельзя», – подумал Голдов, а голова его кружилась. Нашитание в желудке Кьёма ждало, что Голдов спасёт её. Рана на месте левой руки болела, было сложно дышать. Она не могла повернуть голову, она могла отключиться в любой момент но она кусала губу и заставляла себя оставаться в сознании. Нашитание было связано с Кьёма со способностями исцеления, и она вообще не пыталась восстановить этими силами горло. Она должна была указать Голдофу место, но она этого могла издавать звуки. «Принцесса, как вы? Где вы?» Порой она слышала в голове голос Голдофа, он искал её, он пытался спасти её, а потому она ещё надеялась. Нашитания знала только, что она была в Кёма в пределах действия Камня Лезвия, и Кёма не двигался. Но она не знала, как он скрывается. В темноте Нашитания слышала разные звуки, шаги Кьёма, они толпой пробежали мимо, сражение сражении Адлета и Фрейми с Кьёма множество взрывов вокруг неё. Потому она думала, что находится на земле, а Адлета и Фрейми, скорее всего, много раз прошли мимо, но никто из них не заметил Кьёма, внутри которого была она. Нашитания не двигалась. Она притворялась, что потеряла сознание, чтобы Кьём расслабился, но она не прекращала вслушиваться, пытаясь уловить шум, что указал бы ей, что происходит снаружи, где именно она находится. Это она передала бы Голдофу. Слушая на думала, что сказать Голдофу, чтобы он помог ей, что помогло бы ему найти её. И она вспомнила, что Голдоф сказал ей шесть лет назад, сказал, что хочет спасти её снова, но она не могла выполнить это желание». Двигаясь вне зоны действия Камня Лезвия, Голдов продолжал думать. Он вспоминал всё, что случилось после того, как он услышал просьбу на шитании, её слова, слова Дозу, Дгунея, Адлета и Моры. Он пытался найти в них зацепки, но ничего не получалось. Мора рассказала о случившемся с Чама, Атлет сказал, что не нашёл других зацепок. Дгунея подбирал слова осторожно, чтобы не подсказать Голдову ничего о на шитании, а Дозу был под наблюдением Дгунея, потому и не сказал». Голдов снова прокручивал в голове события, он думал обо всём, что видел и слышал в сражениях здесь, и каждую битву пытался вспомнить в подробностях. Нашитания сказала, что она на юге у леса внутри Кьёма в пределах Пояса Лавы, она просила спасти её. Но у Голдов оставались и другие вопросы, на которые он не мог ответить. «Почему Пояс Лавы? Если им нужно было заманить героев и активировать Камень Лезвия, то подошёл бы и лес. Гуней намеренно выбрал Пояс Славы как поле боя». Должна быть причина, почему всё происходит здесь. И вдруг Голдов нечто понял. Он вскочил на каменистый холм и посмотрел на пустое небо, думая... До этого его занимали вопросы и мысли, он не обращал внимания на окрестности. Адлет шёл в двухстах метрах от него, Голдов был в пределах его видимости. Его охватила паника, но он опустился на землю и скрылся от Адлета. Какое-то время он не шевелился. Если он заметит меня, то позовёт Фрэмми Лералонио... «Если это случится, они окружат меня и убьют». Голдов рассматривал шансы поймать Адлита раньше, чем тот позовёт товарищей, но это тоже было невозможно. Только бы он не заметил. Всё, что хотел Голдов, пока Адлет шёл неподалёку. Через какое-то время Голдов медленно приподнял голову. Адлет был уже далеко. Голдов опустил голову на землю и снова спрятался. Адлет что-то искал, его глаза странно светились, но вряд ли он бродил здесь без цели. «Может, он нашёл зацепки?» «Что же ты ищешь? И что уже нашёл?» «Нет времени», — пробормотал Голдов и продолжил думать. Нашитание прислушивалась пока ждала в желудке Кьёма, она слышала непрекращаемые взрывы вокруг. «Наверное, это Фрэми», — решила она, хоть и не видела. Но она была уверена, что все её ищут, не только Голдов. Если они найдут её пюрами, то явно убьют, и всё же нашитание подавило страх и слушала дальше. «Бесполезно, Здесь ничего нет». «Похоже на то». Голоса были очень близко. Один принадлежал Фрэмми, другой она не узнала, но поняла, что это, наверное, Ролония. «Она точно под землёй? Тогда где же?» «Думаешь, она может скрываться ещё глубже?» «Могут быть такие Кьёма?» Ответила Ролония. «Будь так, остались бы следы. Вряд ли мы тогда не нашли бы ничего на всей территории». Они не замечали Кьёма, что проглотил нашитанию, Кьяма не двигался, пытаясь скрыться. Может, он сомневался в своих способностях. «На мы ещё не везде проверили. Впадина, где осталась Чама, холмы вокруг неё. Пойдём и поищем там. А если там её нет?» Голоса отдалялись. Вскоре на Шитане их уже не слышала. Она не знала, куда они пошли. На Шитане не понимала, как определить своё местоположение. Она не узнала ничего, что направила бы Голдофа. Но она не сдавалась. Она прислушивалась и искала зацепки. «Должно что-то быть!» Голдов смог уйти от Адлета безмолвно разглядывал пространство, где всё взорвало Фрэмми. Хотя он был уверен, что её, Адлета и Ролонии поблизости нет, он всё же не мог войти в зону действия Камня Лезвия. Он решил, что войдёт туда, когда узнает ответ. «Почему Пояс славы Хотя у него не было доказательств, но Голдов был уверен, что если найдёт ответ на этот вопрос, то и отыщет на шитанию. Всё происходило не где-то ещё, а именно в Поясе Лавы. Здесь было жарко, пар периодически вырывался из-под земли. Он думал, может ли спрятать кого-нибудь пар. но он так и не придумал, как такое возможно. Он поднял камень, что лежал у ног. «Может, секрет в камнях?» Задумался он, уставившись на него так, что взглядом мог прожечь дыру, но ответ от этого не находился. Ничего не придумывалось, он не мог думать ни о чём, кроме причины, по которой всё происходило в поясе лавы. «Должно быть что-то, с этим местом должен быть связан секрет». Размышляя, он услышал вдали треск молнии, звук доносился со стороны впадины Чама. «Дозу». Голдов вспомнил, что Дгуния приказал Дозу остановить Ханса. Может, Дозу и хотел спасти нашитанию, но ослушаться Дгуния он не мог, и Голдов не мог рассчитывать на его помощь. Голдов снова вспомнил всё случившееся, все слова нашитании и Дозу. «Дгуния следит за Дозу и заставляет его подчиняться. Может, он не в состоянии спасти нашитанию, на это не так». Будь Голдов на месте Дозо. Он всё равно действовал бы так, чтобы спасти Нашитанию, а если бы не мог, то давал бы незаметные для Дгуне подсказки. Голдов принялся вспоминать действия Дозо, и только одно он мог назвать неестественным. Это было посреди битвы между поддельным Нашитанией и героями, как раз перед тем, как активировался камень лезвия. Голдов сам: "Сколько раз ты сражался с Нашитанией?" В тот раз Голдово смутил внезапный вопрос, но теперь, когда он обдумывал его, он понимал, что Дозу не просто так тревожился. А потом он спросил, сколько раз нашитание уходило от него. «Почему Дозу спрашивал это? Нашитание поймана Мой боевой опыт здесь никак не поможет. И как её побег может быть с этим всем связан?» Дозу пытался на что-то намекнуть. Что ещё было странным? Голдов не только вспоминал слова, но и выражение мордочки Дозу, даже когда маленький Кьемо отводил взгляд. И понемногу Голдов вспоминал тот раз, когда Дозу резко переменился в лице, как раз перед сражением с Отлитом ради помощи по отдельной нашитании. «Дозу. Скрытность принцессы. Её можно обойти, если защурится или поранится, да?» После такого вопроса Дозу отвел взгляд. Маленький Кьема безмолвно посмотрел на Голдова, словно думал о чём-то. И он ответил... «Верно. Ты знаешь об этом. Хорошо. Мне не придётся тратить время на объяснение». «Не может быть». Дозу пытался узнать, знаю ли я о скрытности. Когда Дозу услышал, что Голдов знает, как обойти ту способность, он выглядел радостным, и хотя отвечал Кьяма грубо, внутри он был рад. Скрытность. Может, так Кьяма и скрывает своё тело? И в его голове тут же возникла другая мысль. Фрэмми говорила, что при использовании этой способности остаётся запах, потому Дгуни выбрал пояс славы полем битвы. Здесь пахло серой, а потому через пару минут пребывания здесь Нос переставал ощущать запахи, Дунее выбрал пояс слово, чтобы запах сера раскрыл использование способности. Вот ты и попался, — пробормотал Голдов. Он увидел тусклый свет во тьме. Он понимал теперь способность врага.